Все это, шум, говор и толпа людей, все это было как-то чудно как Акакевичу. Он просто не знал, как ему быть, куда деть руки, ноги и всю фигуру свою. Наконец подсел он к гравшим, смотрел в карты, засматривал тому и другому в лица и через несколько времени начал зевать.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 Так что, наконец, я Аках Акакич раз в жизни захотел показать характер и сказал наотрез, что ему нужно лично видеть самого частного, что они не смеют его не допустить, что он пришел из департамента за казенным делом, а что вот как на них пожалуются, так вот тогда они увидят. Против этого писаря ничего не посмели сказать, и один из них пошел вызвать частного.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 что значительное лицо, спешась и сносясь с кем следует, может заставить успешнее идти дело. Нечего делать. и Акакьевич решился идти к значительному лицу. Какая именно и в чем состояла должность значительного лица, это осталось до сих пор неизвестным.